Воротникова Корчагина и моей Ниночке заплатила эта машина за свою неуступчивость. Но и еще не рассчиталась до конца. Сейчас в 13.00 убийцы Нины Макарычевой еще сидят в своих кабинетах, ездят в персональных машинах и продолжают мечтать о министерских креслах в правительстве нового курса